Глава 15. День третий. Алексей проснулся. Он был ещё полусонным, и ему было хорошо. В воспоминаниях всё плохое умирает, остаётся красота мира и благородство собственных поступков. Но вот как пропасть разверзлась под ногами. Алексей вмиг вспомнил, где он и что с ним. Так, сегодня третий день. Ну что там лимфоузлы? подмышками, паховая спокойно. Температура сейчас померю, но вроде нет. Да, главное, как глотается. На первом этапе больные описывают характерный признак ком в горле. У Антонины тоже с первого дня болезни саднило горло. Ладно, вроде пока живём. Сейчас придётся аж прицами и банками за всякими анализами, а там и поесть чего-нибудь принесут. Ну вот, идут. Уже в противочумном наряде. Конечно, это еще не изолирующий костюм, но уже знак. Знак того, что ты все дальше от нормальных людей. Да нет, все правильно. Вирус-то в крови появится до температуры, а им кровь отбирать. Но лиц уже не видно, закрывает респиратор. Не совсем понятно, кто это. Господи, неужели мне уже никогда не забраться под халат? Это ведь совсем другие ощущения, когда забираешься не просто под юбку, а под халат или пижаму, где-нибудь в термальный, среди контейнеров с таким содержимым, что перчатку снять страшно. Дух захватывает. Были очень напряжённые работы с венесуэльским энцефаломиелитом. Заболевание не смертельное, но очень заразное. Из бокса не выходили по 10 часов подряд. Не ели, не пили, вскрывали и заражали сотни куриных эмбрионов инфицировали и учитывали результаты на культуральных плашках, но для этого время находили. Шикарная лаборантка была, фигуристая, хотя и полноватая. Юлия. На заражали полный бокс плашек, им положено полчаса инфицироваться. Лишь потом туда добавляют питательный раствор и убирают в герметичном контейнере в термальную комнату, где поддерживается оптимальная для вируса температура. В общем, полчаса перерыв. На обед не выйдешь, дольше мыться и переодеваться. А вот пижамку с лабарантки стянуть, времени хватит. Переглянулись и в термальную. Там тепло и темно. Темно, чтобы никто на огоньёк не заглянул не нароком. Конечно, два халата и две пижамы, не весть какая постель, но экстремальность ситуации компенсировала неудобства, а нагромождение контейнеров на стеллажах создавали непередаваемый колорит. Ладно, что там на завтрак? Хоть бы не манная каша, а то опять останусь голодным до обеда. Манную кашу Алексей не мог есть с детского сада. Будто змею ешь.